Высадили на рассвете в этом мрачном лесу Иди куда захочешь Сказали они мне И сунули в руки бурдюк с затклой водой и кусочек черного хлеба Милосердный дар их божественного бога Вечером того же дня я вышел к краю пустыни Йондо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 Надо всем этим висела мертвая тишина, лишь изредка прерываемая сатанинским смехом гиен и шуршанием ползающих вокруг змей. Взобравшись на один из курганоподобных пригорков, я увидел внизу тусклое мерцающее зеркало таинственного озера, невероятно зеленого, словно из малахита. Озеро было далеко внизу, но почти у самых Моих ног на оттополированных волнами склонах котловины лежала грудами соль, и я все понял. Все, что я вижу, всего лишь жалкие остатки существовавшего здесь незапамятные времена моря. Я спустился вниз и подошел к берегу, собираясь смыть пыль и пот с натруженных ног, но зачерпнув рукой эту древнюю воду, Я завопил от боли. Она обжигала кожу, словно расплавленное олово. Хотя вымыться мне и не удалось, я решил все же отдохнуть здесь, на берегу у этого озера. И подкрепиться хоть той убогой пищей, что издеваясь оставили мне жрецы. Передохнув чуточку, я собрался И продолжил путь Если повезет, думал я Я пересеку пустыню И выйду к северной ее окраине Там тоже не сладко Но не так страшно, как в Йондо И туда, время от времени Наведывается племя Кочевников Кто знает Скромная трапеза Вернула мне силы, И я впервые за много дней Счет которым давно уже был потерян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 агонизирующей женщины. Но теперь я уже не оглядывался, не смотрел в эти вызывающие о помощи глаза, на эти вытянутые в умоляющем жесть руки. Вверх я бежал по бесконечному стоку, прочь от этого озера, спотыкаясь об обломки, раня руки об острые кромки камней, перескакивая через ямы, заполненные едкой соленой жижей. Я мчался, как человек бегущий из одного кошмарного сна во второй. Иногда я ощущал ухом какое-то холодное дуновение, которое не могло быть результатом моего бега, а когда я, добравшись до одной из наиболее высоко расположенных террас, обернулся, то увидел странную тень, шаг в шаг бежавшую рядом с моей. Это не была тень человека, обезьяны и вообще любого другого известного мне животного.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 И здесь могли обитать иные демоны и фантомы, для которых святилище не представляло бы преграды. Собравшись силами, я встал и продолжил путь. Пока я сидел в святилище, солнце удивительным образом изменилось. Багровый шар, приблизившись к волнистой линии горизонта,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 Кларк Эштон Смит Ужасы Йондо Рассказ читал Михаил Стинский